часть седьмая глава 29 Она не пришла. Девушка не вернулась. Сливаясь друг с другом, проходили часы. И я знала, что где-то по другую сторону этого металлического склепа люди разговаривают, смеются, едят и пьют, пока я лежу здесь и ничего не могу делать, кроме как дышать. и считать минуты. Где-то снаружи всходила и опускалась за горизонт солнца. Волны раскачивали судно, и жизнь шла своим чередом, а я утопала в тьме. Я снова представила, как тело Анны погружается в пучину моря, и с горечью подумала, что ей повезло. Момент насторожённости, удар по голове и всё. Я начинала бояться, что надо мной не жалится, и моя смерть не будет такой же быстрой. Я лежала, прижав колени к груди и старалась не думать о голоде. Последний раз я ела утром в четверг, а сейчас, как минимум, вечер пятницы. Жутко болела голова, желудок сводило, и вставая в туалет, я чувствовала слабость и головокружение. Приятно умирать от голода, извитильно шептал противный голосок внутри. Думаешь, это мирный способ уйти? Я закрыла глаза. 1 2 3. Вдох. Умирать будешь долго. Выйдет быстрее, если сумеешь отказаться от воды. Я вдруг представила, как лежу под тонким оранжевым одеялом, исхудалая, бледная и замёрзшая. Я не стану об этом думать, пробормотала я. Я подумаю о о чём. Барри не учил, на каких мыслях стоит сосредоточиться, если ты оказался в плену у убийцы. Может, подумать о маме, о Джуди, обо всём, чем я дорожу и что вскорь потеряю. Представь уже радостную картинку, чёрт побери, прошептала я. Из коридора донёсся шум. Я так резко вскочила, что кровь отлила от головы, и я чуть не упала. Едва успела сесть обратно на койку. Это она или Булмер? Я чувствовала, что дышу слишком часто. Сердце колотится, а мышцы покалывает. Перед глазами поплыли чёрно-красные круги. А потом я провалилась в темноту. Чёрт, чёрт, чёрт. Где-то рядом встревоженно плаксиво шептали одно и то же слово. Господи, очнись уже. выдовила я. Девушка всхлипнула от облегчения. Твою мать, ты жива. Как ты меня напугала? Я открыла глаза. Пахло едой, и в животе мучительно забурчало. Извини, пробормотала она, помогая мне подняться и сесть. Девушка подложила подушку мне под спину, и я перлась о край койки. В её дыхании ощущался алкоголь. напсила водка. Я не собиралась так надолго бросать тебя просто. Сейчас день, прохрипела я. Что? К какой сейчас день? Суббота. Суббота, 26-е. Уже поздно, почти полночь. Я принесла тебе поесть. Она протянула какой-то фрукт. Обезумевшая от голода, я впилась в него зубами и только ощутив его невыносимо яркий вкус, поняла, что это груша. Суббота. Почти воскресенье. Неудивительно, что я так ужасно себя чувствовала. Неудивительно, что часы тянулись так бесконечно. Неудивительно, что желудок по-прежнему сводило, хотя я глотала грушу огромными кусками. Я пробыла в полном одиночестве без еды. Сейчас посчитаем. С утра четверга до вечера субботы. 48 60 Неужели 60 с чем-то часов? Голова болела, желудок болел, всё болело. Живот снова свело. О, Боже. Я попыталась подняться на ноги, колени подкашивались. Кажется, меня сейчас стошнит. Я с трудом добрала до крошечной ванной, и девушка обеспокоенная подхватила меня под руку. когда я протискивалась сквозь узкий проход я упала на колени и меня вырвало в унитаз если хочешь я принесу ещё робко сказала она ещё там что-то из картошки может она лучше усвоится пятипанок какая-то или как её я молча склонилась над унитазом почувствовав очередной рвотный позыв но тошнота всё же прошла и я наконец вытерла рот И медленно встала, держась за поручень. Пошатываясь, я вернулась к койке и подносу с едой. Картофельные кубики и выглядели, и пахли божественно. Я взяла вилку и начала есть, теперь не спеша, стараясь निглотать большими кусками. Девушка наблюдала, как я ем. "Прости", повторила она. "Нельзя было так тебя наказывать". проглотив несколько кубиков чуть тёплой солёной картошки с поджаристой корочкой, я наконец спросила: Как тебя зовут? Она прикусила губу и отвела взгляд, а потом со вздохом ответила: Не стоит, наверное, тебе говорить. Но какая теперь разница? Кэрри. Кэрри, повторила я, пережёвывая картошку. Привет, Кэрри. Привет, отозвалась она. Её голос звучал холодно и безжизненно. Мы обе сидели молча. Я методично жевала, стараясь не спешить. Потом тихонько вскрикнув, она вытащила что-то из кармана. Чуть не забыла. Держи. И протянула мне таблетку в обрывке салфетки. Я взяла её едва не рассмеявшись от облегчения. Обнадеживающая мысль о том, что крошечный белый кружочек сделает мою жизнь лучше, в данной ситуации казалась жалкой. И всё же. Спасибо, сказала я, положив таблетку в рот и запив соком. Наконец тарелка опустела, и соскабливая остатки картошки, я поняла, что раньше Кэрри не ждала, пока я поем. Это придало мне храбрости. И я решила попробовать спросить что-нибудь, пусть и глупое. Что со мной будет? Она молча поднялась, тряхнула головой и расправила светлые шёлковые брюки. Кэрри была жутко худой. Интересно, она всегда такая? Или пошла на жертвы ради роли Анны? Он Это было рискованно, но мне надо было знать. Он убьёт меня? Кэрри не ответила. Просто взяла поднос и пошла к двери. Закрывая дверь, она замерла, и я подумала, что она сейчас что-нибудь скажет. Но она лишь покачала головой, а по щеке скатилась слеза. Кэрри почти со злостью вытерла её и хлопнула дверью. Когда она ушла, я встала, придерживаясь за койку. и увидела на полу книгу Винни-Пух. Я всегда читала Винни-Пуха, когда мне было плохо. Эта книга напоминала мне о временах, когда я ничего, кроме страшных слонопотамов, не боялась, и как и Кристофер Робин могла покорить весь мир. Я чуть не забыла книгу дома, и заметив её в последний момент на прикроватном столике, положила в чемодан вместе с вещами и обувью. На удачу. Остаток ночи я провела лёжа рядом с открытой книгой и водя пальцами по истрепавшейся обложке. Я знала её наизусть, но почему-то знакомые слова не оказывали привычного чудесного воздействия. Вместо чтения я снова и снова мысленно проигрывала наш разговор с Кэри и думала о том, что меня ждёт. Выбраться можно было только двумя способами: живой или мёртвой. И первый вариант меня явно устраивал больше. Значит, надо бежать. Либо с помощью Кэрри, либо самостоятельно. Несколько дней назад, даже несколько часов назад я бы не колебались, сказала, что могу надеяться только на себя, ведь Кэрри била меня, держала в запертией и даже морила голодом. Теперь я сомневалась. Она помогла мне подняться. следила за тем, как я ела, и ушла со слезами на глазах. Она не убийца. Какое-то событие последних дней помогло ей осознать это. Я вспомнила, как томительно ждала её прихода, как медленно тянулись часы, как неумолимо нарастал голод, и вдруг поняла: возможно, и для неё время мучительно замедлилось. Может, и она столкнулась с чем-то, к чему не была готова. Представляла, как я слабею от голода и скрибузь в дверь, и наконец сжалилась и прибежала сюда, таща в тарелку остывшей еды. Что она подумала, когда открыла дверь и увидела меня на полу? Может, тогда она и осознала, что не сможет жить с чувством вины. Я была полностью уверена в том, что Кэрри не хотела моей смерти. Вряд ли она убьёт меня, если я буду постоянно напоминать, что оказалось здесь из-за неё, из-за того, что старалась ей помочь. А вот Бульмер. Бульмер, который во время лечения жены считал её деньги и планировал её убийство, не позволит мне ему помешать. Да, Бульмер вполне способен убить, особо не раздумывая. Где он сейчас? Сошёл на берег, чтобы обеспечить себе алиби, пока Кэри морит меня голодом. Как знать? Бульмер постарался отгородиться от смерти Анны и явно не захочет впутываться в моё убийство. Раздумывая над этим, я услышала, как медленно оживает двигатель. Какое-то время он просто гудел, а потом судно качнулось и сдвинулось с места. Мы выходили из порта Берген, и окутанные тьмой, возвращались в Северное море.